Глава десятая. В воздухе повисло напряжение. Я обвел взглядом собравшуюся у ворот толпу. Больше десяти магов из-за охраны Зацепина мрачно уставились на меня. Они были готовы в любой момент забросать меня боевыми заклинаниями. Я же, в свою очередь, сжал в рукаве очередную ловушку. «Интересно, кто будет первым?» «Без понятия, что случилось с твоим сыном, князь», — холодно взглянул я на Зацепина. «Конечно, я не знаю, куда он упал, провалившись в бездонную яму. В прошлом мире я разбирался в этой теме. Все сходилось на двух вариантах. Либо его тело распылено на мельчайшие частицы, и дух стал частью энергии, витающей вокруг. Либо он погребен глубоко под землей, а его душа сейчас находится в турне по между мирью» поэтому да, я без понятия, что с этим ублюдком случилось. «Он здесь был, верно?» — заскрипел зубами Зацепин. «К чему такие вопросы?» — удивился я. «Я спокойно проехал в поместье, недавно поужинал, сейчас пойду отдыхать». «Не играй со мной, парень!» — зашипел князь. «Говори как есть!» «Это очень интересно», — ухмыльнулся я. «Здесь на самом деле два варианта. Или твой отпрыск здесь вообще не появлялся, Или все-таки он был здесь, и я расправился с ним? Один из вариантов правильный. Как думаешь, какой? — Вот ты мне и скажи, — процедил Зацепин. Кажется, что его сейчас сердечный удар хватит. Покраснел, словно помидор. — А я разве виноват, что его сын мудак неуравновешенный? Ну а сам князь разве не такой? Безжалостный, кровожадный, уверенный, что все перед ним должны на коленях ползать. И умолять не воца. Но я не все. И постепенно до него это дойдет. Если уже сейчас он этого не понял. «Скажи, зачем мне тебе помогать, подсказывать?» В моем голосе зазвучала сталь. «Ты кто такой, чтобы вообще хоть что-то от меня требовать?» «Я князь! Ты ублюдок паршивый!» Зарычал Зацепин. «Отвечай!» «Да, он не понял. Но, значит, позже придет к этой мысли, что со мной так разговаривать лучше не стоит. А сейчас надо осадить его раз и навсегда». «А я граф. И что с того?» — нахмурился я, пристально глядя на эту сволочь. «Ты здесь царь и бог? Кто ты такой, чтобы указывать мне, что я должен, а что нет?» «Ты разговариваешь с князем Волков!» — прошипел Зацепин, выпучив глаза. Для многих здесь я авторитетная личность. — Послушай, для меня нет авторитетов, — усмехнулся я ему в ответ. — Я сам себе авторитет и терпеть не могу, когда указывают, что мне делать. — Так что забирай своих шавок и проваливай отсюда. — Я раздавлю тебя, граф! — Размаживали пешку, прошепел князь. — Говори так своим подчиненным, — засмеялся я. — На меня твои угрозы не действуют. Зацепин скривил в бессильной злобе свою физиономию, затем резко развернулся и направился к своему автомобилю. «Поехали!» — махнул рукой на толпе магов и на ходу обернулся в мою сторону. «Я же все равно узнаю правду, и тогда...» «Удачи вам, сударь!» — перебил я его. «Не споткнитесь на ближайшей кочке!» «Щенок!» — зарычал Зацепин и сел в машину. Свалили они оперативно. Через пару минут исчезли за поворотом. Лишь следы колес напоминали о недавней встрече. Интересно, все местные князья такие дерзкие и очень много о себе мнят? Или есть уравновешенные и мудрые аристократы? Надо будет на днях наведаться в местный клуб аристократии или на какое-нибудь мероприятие, где собирается высший свет. А на сегодня хватит. Я направился обратно в сторону дома, чуть не столкнувшись со слугой. В руке он сжимал ружье, посматривая в сторону лесной дороги. «Уже все закончилось, Игнат. Они уехали», — успокоил я его. «Это же был князь зацепен, выдавил слуга. «Что он хотел от вас?» «Сына своего потерял», — усмехнулся я. «Думает, что он где-то здесь». «Ты видел княжича у нас в гостях?» «Ну вот и я не видел». «Да чтоб гиена огненная сожрала всю эту семейку», — процедил Игнат. «Изверги каких поискать?» «Пойдем». Я взял за локоть слугу, и мы медленно направились в сторону фамильного дома. «И что такого плохого говорят о Зацепинах?» «Нет одного тебя, слышу такие слова». «Много чего», — ответил Игнат. «Над слугами измываются делишки свои темные, проворачивают, подключая полицейских. Те, кто им мешают, исчезают бесследно. И с Обручевым из-за чего у них конфликт-то начался? Как говорят, на балу Зацепин оскорбил помощника Обручева, а затем полез в драку». «Понятно все с ними», — ответил я. Ничего нового я не услышал, кроме интересных слухов начала конфликта с Обручевым. Оказывается, и в светском обществе Зацепин ведет себя вызывающе. «Разместили Владимира с Евгением, все нормально?» — поинтересовался я. «Да, разумеется, Иван Алексеевич. Выделил им две спальни на втором этаже», — ответил Игнат. «Отлично. И еще один момент», — ответил я. — Дам тебе деньги пока на продукты на первое время, а остальные расходы посчитаем завтра. — Хорошо, — обрадовался Игнат, — а то в родовой казне уже давно ветер гуляет, я из своих накоплений трачу. — И тебе возместим то, что потратил, — произнес я, наблюдая, как слуга буквально расцвел. Добравшись до дома, мы зашли в теперь уже мой кабинет, и я выдал слуге несколько пачек денежных купюр, а затем поднялся к себе. Огляделся. Двуспальная кровать, гардероб, пара шкафов и массивный стол у стены с креслом. Даже есть ванная. «Ты смеешься? Действительно радуешься этому?» Услышал я голосок Роны, которая прошла вместе со мной в комнату. «У тебя был дворец, и спальня там была гораздо больше, а это какая-то коморка. Но гораздо лучше, чем на даче Владимира, разве нет?» Улыбнулся я про себя. «Здесь я не спорю, но все равно небольшая комната». — И это мебель. Фу, от нее воняет старостью и жучками, — ответила питомица. — Мебель поменяю, это точно, — согласился я. — И гардероб, и окно надо бы поставить раза в два больше. — Про окно я вообще молчу, оно маленькое, — хмыкнула Рона. — А спальню увеличим, только не сейчас. Нам пока и этого хватит, — объяснил я. — В общем, все. Спать. Я упал на кровать, закрывая глаза. Рядом улеглась питомица, свернувшись к комочком. «Я не поняла, а сказку на ночь?» — попросил Рона. «Ты опять за свое!» — вздохнул я. «Ну, пожалуйста, обожаю твои сказки!» — хихикнула питомица. «Ладно, но в этот раз она будет небольшой», — предупредил я. В одном далеком лесу жила прекрасная волчица из стаи Селестии. Но вдруг прилетел дракон и похитил ее. Отчаявшиеся родители обратились ко всем стаям за помощью. И благородные волки из стаи лоргов который славился своей силой и бесстрашием вызвался помочь. Я услышал, как Рона мердно засопела. Вот всегда так засыпает на самом начале. Эти сказки мне рассказывала матушка в моем очень-очень далеком прошлом. И я их запомнил на всю жизнь. В свою очередь и я закрыл глаза, погружаясь в сон. Проснулся я достаточно поздно, сказался вчерашний насыщенный денёк, да еще недавнее знакомство с реликвией не прошло бесследно. После такой серьезной трансформации организм нуждался в отдыхе. Умывшись, я принял контрастный душ, побрился, убирая густую щетину. Ну вот, другое дело. Теперь хоть на человека похож. Рона уже не спала и крутилась вокруг меня, как веретено, сообщая, что хотелось бы чего-то перекусить. Спустившись, я позавтракал с Владимиром, который сообщил, что Жека уже во дворе. «Гуляет?» — спросил я. «Терзает одно из деревьев своим кинжалом», — засмеялся Владимир. Я выглянул в окно, наблюдая за тем, как в очередной раз мальчуган бросается на засохшее дерево с кинжалом. «Пойду-ка я с ним позанимаюсь, заодно и сам разомнусь». Я подошел к Жеке, когда он намеревался в очередной раз попробовать на прочность небольшой ствол дерева. «А если вместо дерева окажется живой человек?» — улыбнулся я. «Ты думаешь, у меня не хватает навыка?» — оскорялся Мольчуган. «Ты плохо меня знаешь?» «Хорошо, давай так. Я нашел на земле две сухие палки, по длине, как раз подходящие под кинжалы. Одну из них я протянул Жеки. Держи». «И зачем мне это?» — удивился он. «Мы сейчас с тобой потренируемся», — объяснил я. «Представь, что это кинжал». «Ха, учебный бой!» «Предупреждаю, что ты сейчас...» «Очень удивишься!» — хохотнул мальчуган. «Я уже удивлен твоим словам. Что же будет дальше?» «Ой-ой-ей!» ой, -ой -ей», засмеялся я в ответ. «Нападай уже! Хватит разговоров!» «Ну ладно!» — нахмурился Жека, собираясь с духом. «Ты сам напросился!» Он перехватил палку поудобнее, бросился вперед и решил провести обманный финт. Я разгадал его с легкостью, отклонился, встретил уже сбоку его удар, отбивая палку кинжал в сторону а затем прижал свое учебное оружие к подбородку мальчугана. «Убит», — сухо прокомментировал я. Затем убрал палку от его горла. «Да как ты это сделал?» — воскликнул Жека. «Я не успел среагировать». «Ты только замахнулся, а я уже знал, что ты сделаешь», — ответил я. «Да как ты прочитал меня?» — удивился Жека. «Всегда следи за врагом. Внимательно, будь на шаг впереди». Принялся объяснять я мальцу. «И запомни, твое оружие — это часть тебя, продолжение твоей руки. Почувствуй его». «Ну да, я чувствую». Жека покрутил в руке деревяшку. «Вот палка в моей руке». «Ты меня не слышишь», — пояснил я. «В твоей руке сейчас нет палки. Это и есть твоя рука, которая стала чуть длиннее и опасней». «Он не понимает». Услышал я голосок Роны. Питомица сидела рядом и наблюдала за нашей тренировкой. «Дай ему шанс, он способный» ответил я питомице. «Но двигается хорошо, есть в нем что-то», согласилась Рона. «Ты хорошо владеешь техникой кинжального боя», обратился я к озадаченному Жеке. «Но недостаточно, чтобы противостоять серьезным противникам». «Я ранил четырех негодяев, напавших на меня», проворчал под нос мальчуган. «Пару месяцев назад». «И сколько твоим негодяям было лет?» поинтересовался я. «Подростки», ответил Жека. «Но это не меняет сути». «Как раз меняет», — продолжил я. «Например, на тебя нападает наемный убийца. Он всю жизнь тренировался, чтобы убивать. А если их будет двое?» Жека тут же собрался, глаза его заблестели, он поднял палку. «Я все понял». Мальчуган занял боевую стойку. «Предлагаю повторить». Мы продолжили тренировку с Жекой. Два раза я добирался до горла мальчугана. Один раз он получил тычок в район сердца, один раз палка уперлась ему в живот. Но на пятый раз паренек избежал моего удара, чем меня удивил. Он действительно очень быстро схватывал. Прямо как я, когда меня забрал учитель Тириус. Старик был легкой добычей. Так думал я, когда мы с ним вышли в спарринг на деревянных мечах. Меня тренировал отец, я прекрасно знал приемы. Их было много, и я был уверен в своих силах. Перед боем мне даже жаль стало старика, и я размышлял, как бы сделать так, чтобы случайно не ударить его. Зря я так думал. После серии неудач, когда ни один из моих ударов не достиг цели, а я получил в ответ сотню тычков палкой, мне стало понятно, что я не знаю практически ничего. После тренировка с Жекой подошла к своему завершению, мы отправились в сторону дома. И я вновь услышал голосок Роны в голове. «У меня ведь еще после вчерашнего нюх обострился», — задумчиво ответила она. «Так вот я что-то чувствую на территории поместья, но не пойму, что именно. Будто сыростью какой-то пахнет, как из подземелья». «Ты уверена, что источник рядом? Может, ветром принесло?» – спросил я. «Нет, я уверена, но пока не могу сказать точное место», – вздохнула питомица. «Если что обнаружишь, немедленно сообщи». Предупредил я, и Рона согласно кивнула в ответ. Жека занялся созерцанием большого экрана под названием телевизор. Этот бытовой артефакт висел на стене в гостиной, и мальчуган уткнулся в какой-то анимационный фильм. Мы же с Игнатом уединились в кабинете, принимаясь подсчитывать расходы. Затраты на восстановление поместья, наем персонала, обновление гардероба, ремонт моей комнаты. В итоге я понял, что я отдаю почти все деньги, которые у меня остались. Но ведь и жить на что-то надо. Поэтому нужен источник дохода. Здесь есть над чем подумать. Самый подходящий и логичный вариант, который приходил на ум усиливать боевые артефакты рунами и продавать их по гораздо большей цене. Владимир уехал на разговор с одним из тех, кто имел дела на черном рынке. Единственное, что я сделал напоследок, изобразил защитную руну на внутренней стороне его куртки и напитал ее маной. Теперь... Если на него кто-то и нападет, руна защитит его. Ко всему прочему, в нее был добавлен сигнальный элемент. И теперь, если что-то пойдет не так, я получу тревожный звонок. Чуть позже мы устроились за обеденным столом. Я такого вкусного борща в жизни не пробовал. Я еще и добавку взял. Когда Дарья разлила нам чай, Игнат вспомнил о родителях. «Как же не хватает ваших родителей за этим столом», — услышал я от слуги. «Они вот тоже сидели и нахваливали стрипню Дарии». «Что с ними произошло, Игнат?» — спросил я его. «Расскажи мне». Ватыш... «Ваша матушка, покойная Елена Максимовна, сильно заболела, когда не стала вашего отца. Вы и так это знаете». «Ее отравил дядя Боря», — ответил я, и слуга аж икнул от неожиданности. «Этого не может быть», — воскликнул он. «Вот чем мне сам сказал», — ответил я. «Хотел я еще добавить, что сказал он это перед смертью, но не стал. Незачем ему знать это?» «А я догадывался здесь что-то нечисто», — процедил Игнат. «Бедная Елена Максимовна». «А почему я так и не остался в поместье? Я же, по сути, был наследником», — удивился я. «Когда вашей матушке не стал, у этого Бориса не было прав здесь находиться. Он не дворянин. А вы не достигли совершеннолетия, чтобы претендовать на поместье. Поэтому, раз Борис был вашим опекуном, он забрал вас к себе. «Да и деньги семьи прихватил», — добавил я. «Как вы их вернули?» — удивился слуга. «Долгая история», — ответил я ему. Затем Игнат рассказал об отце. Здесь уже слуга был лучше осведомлен о его судьбе. Слуга рассказал, что глава семейства погиб не на дуэли. «Был сильный конфликт с Зацепиным. Он обозвал вашего отца на глазах у всех, и ваш отец вызвал его на дуэль. Должна быть дуэль. Но ее не было», — продолжал Игнат. «Чуть позже его нашли в проулке Запрудного с простреленной головой. Дело замяли. Да и так понятно, кто это сделал, — Зацепин. Но он все и закрутил. А дядя Боря был им куплен с самого начала» что я понял после слов той твари на той самой свалке. Один сдох, и второй на очереди. «Я отомщу за родителей Волкова, даю слово». Отвлекаясь от своих мыслей, я услышал вслипывание Дарьи в сторонке. «Я слышал, как вы разговаривали с князем Зацепиным», — произнес Игнат. «С ним никто так не разговаривал. Он это припомнит, Иван Алексеевич». «Теперь он ваш заклятый враг. Он всегда им был», — хмыкнул я. «Другое дело князь обручев», — продолжил слуга. «Его прямая противоположность. Как я и размышлял, следует навести справки о его деятельности, чем он занимается, есть ли у него проблемы, в чем он нуждается. Я обратился к Джеки: давая ему задание собрать сведения до вечера. Я глотнул чая, мятный, приятный вкус, напоминающий о детстве. Да и пряники были вкуснейшие, просто таяли во рту». И все это приготовило Дарья. Просто золотые руки. В голове у меня крутился еще один вопрос. В телефоне залез в сеть, изучил информацию о монстрах, но ничего толком не нашел. Ни прорывов, ни мутантов. Но гильдия охотников была и не одна. К тому же Владимир прислал недавно сообщение, что черные торговцы упоминали охотников. Вроде как от них приходят интересные экземпляры. — Кстати, а что делают гильдии охотников? — спросил я услуги. Есть колодцы, правда, об этом мало говорят, — ответил Игнат. — У моего зятя сына в местной гильдии состоит. — Ага, я слышал, что там у них все строго секретно, чтобы народ не пугать, — загивал Жека, уминая очередной пряник. — Все об их работе, что попадает в сеть, тут же стирают. — Уверен, что зять вам многое рассказывал, — улыбнулся я. — Немного, если честно, — побледнел Игнат. «Иногда это просто колодцы, а иногда они переходят в норы». «Мне рассказывал Васька в соседней улице, что там водится чудовище», — отозвался Жека. «Но он еще тот болтун, конечно». Я тут же вспомнил о недавних словах Роны, она что-то почувствовала. «Если я верно понял, один из таких колодцев в нашем поместье», — продолжил я допытываться услуги. Игнат вздохнул еще сильнее, побледнел, но под моим пристальным взглядом сдался. «Да, здесь тоже появился странный колодец», — тихо ответил он. «Вы еще не родились, когда его запечатали безопасники. Охотники спускались, что-то выносили в черных мешках, но никто не спрашивал, что именно. А потом, через неделю, по-моему, на колодец поставили печать. Как они появляются, никто мне сейчас не скажет, поэтому я решил разобраться в этом самостоятельно. «Можешь показать, где этот колодец?» — встал я из-за стола. «Конечно, но он закрыт, вы ничего не увидите», — ответил слуга. «А я очень постараюсь увидеть», — ухмыльнулся я. Выйдя из дома, мы добрались в дальнюю часть поместья. Вот здесь, слуга показал в сторону небольшой ямы, засыпанной песком. «Точно! Так вот откуда несло сыростью!» — воскликнула Рона. «Кричи потише, мешаешь сосредоточиться!» «Сделал я замечание питомицы. Затем я присел на корточки, разгреб песок и увидел металлическую поверхность с символами. Вот и печать. «А теперь отойдите все, пожалуйста», — обратился я к остальным. «Иван Алексеевич, что вы будете делать?» — пробормотал Игнат. «Просто хочу распечатать колодец, ничего особенного», — ответил я. «Это может быть опасно», — воскликнул слуга. «Не настолько, чтобы паниковать», — ответил я и повернулся к пареньку. «Жека, ты тоже отойди». «Да я же просто посмотреть хочу!» ответил Жека, но послушался, понимая, что я не шучу. «Но что там, Рона?» спросил я питомицу, которая в этот момент принюхивалась. «Ничего, по крайней мере в колодце», ответила она. «Я бы почувствовала. А если ты про нора, серьезных тварей там точно нет. Магического фона я не чувствую». «Да, я тоже не чувствовал угрозы, но раз запечатали колодец, значит, она была». Я начал вырисовывать руны вокруг, затем соединил их в единое поле — стандартный огненный купол, который воспламенит все, что может выпрыгнуть изнутри. Но только когда я его активирую, напитав символы маны, я переключился на саму печать. Взломать ее было несложно. Две руны вспыхнули, и металлическая поверхность потрескалась, осыпаясь в образовавшуюся дыру. В лицо мне ударил резкий запах сырости и что-то еще. Но что это я не разобрал. После того, как Игнат принес веревочную лестницу, я кинул ее в колодец. И строго-настрого приказал не ходить за мной. Особенно Жеке, который порывался мне помочь. Колодец неглубокий. Всего 10 с лишним метров. Поэтому, схватив Рону, я спустился без особого труда. И тут же обнаружил ход чуть более 2 метров в диаметре. Через полсотни метров мы остановились на развилке. «Я предлагаю направо», — отозвалась Рона. «Без разницы, мы потом вернемся и обследуем вторую нору», — ответил я. Под ногами хлюпала вода с гладкого округлого потолка, норы срывались вниз капли влаги. Что же могло создать такие ходы или кто? С помощью фонарика, который передал мне Игнат, я пытался рассмотреть на стенах хоть что-то. Но лишь гладкая блестящая поверхность. Больше ничего я не видел. «Эти норы прожгли магией, точно говорю». — ответила Рона. — Наверняка. Помнишь пещеру Парма? — напряженно улыбнулся я. — Как же ее забудешь? — нервно хихикнула Рона. Там были очень похожие ходы, но проделывал их огромный червь, к логову которого мы и выбрались. И пришлось с ним изрядно повозиться. Всю ману на него я звел. Впереди я заметил тупик. Точнее, это был не совсем он. Я замер, наблюдая впереди большой черный водоворот. А затем позади нас раздался шорох.